Глава 31. Мирон. «Уважаемые пассажиры, наш самолёт совершил посадку в аэропорту города Симферополь. Температура за бортом 21 градус со знаком «плюс», командир воздушного суда и экипаж прощаются с вами. Надеемся ещё раз увидеть вас на борту нашего самолёта. Благодарим вас за выбор нашей авиакомпании». После этих слов на уставшем лице Мирона растянулась улыбка. «Наконец-то дома!» «Наконец-то скоро он увидит любимую жену и детей!» Мирон не сомневался, Аня не спала. И как только он вышел из самолёта и позвонил, ей сразу убедился в этом. «Анют, не спишь?» «Ну, конечно же, нет», — посмеялась она в трубку. «Как я могу спать, когда мой муж вот-вот приедет домой? Как ты долетел?» «Отлично, сейчас получу багаж и сразу домой». Через десять минут Мирон вышел на улицу и, встретив своего водителя, удивлённо вскинул брови. «Константин?» В замешательстве, глядя на него, пожал руку. «А я разве просил меня встречать?» «Ваша жена сообщила, что вы сегодня возвращаетесь и попросила вас встретить». Выпрямившись, сказал водителе, взял у него чемодан. Мирон посмеялся и направился к чёрному джипу. Он и сам мог велеть водителю встретить его, но так как рейс был поздним, решил не напрягать. В конце концов такси ещё никто не отменял. Но его, безусловно, порадовала забота супруги, особенно если учесть, какими холодными стали их отношения после того, как на горизонте появился Дамир. В первые дни командировки Мирон очень надеялся, что Аня с детьми прилетят к нему, как только сын поправится. Но Аня не захотела, несмотря на то, что они давно мечтали о совместной поездке. Затем она зачастую не брала трубку, а если и отвечала на звонки, то её голос звучал равнодушно. Она больше не говорила, как сильно любит, и не целовала на прощанье. Желание вернуться домой разрывало Мирона на куски, но из-за сильных ураганов в Кейптауне, как назло, отменили все рейсы. В тот момент казалось, что всё было против воссоединения их семьи. Но страшнее всего было узнать новость о том, что Дамир не улетел ни в какой Дубай, а находится в одном городе с Аней и сыновьями. Мирон не находил себе места от злости и безысходности. А пока он не по своей воле завис в Кейптауне, Аня, как ему казалось, всё больше и больше переставала ему доверять. Он понимал, что её накручивают, что всеми силами пытаются настроить против него но всё-таки до последнего надеялся, что она не наделает глупостей и не скажет «Мы с детьми от тебя уходим». Этого он точно не мог допустить. Мирон любил её больше жизни. Ещё с подросткового возраста дал себе слово, что она обязательно станет его женой. «Это же его Аня! С детства его Аня и ничья больше!» В подтверждение был фотоальбом его матери, в котором было много фотографий с ней. Раньше их семьи крепко дружили и проводили много времени вместе. В альбоме были фото, на которых Мирон в возрасте трёх лет сидел на горшке, а Аня на мать держала её на руках. Тогда она только-только родилась. Ещё там были снимки, на которых он учил Аню ездить на двухколёсном велосипеде. Было фото, на котором Аня с Мироном, вымазанные грязью, стояли в углу. Ане на тот момент было года 4 Мирону 7 В тот день они были на даче и после сильного ливня не упустили возможность от души попрыгать в коричневых лужах. Мирон помнил, как ему за неё влетела от их матерей. «Ты же старше её на три года. Мы просили тебя следить за ней, а не на пару с ней купаться в грязи». Мирону всегда твердили. «В школе за ней присматривай, смотри, чтобы её никто не обижал». Их дружба длилась примерно до того момента, когда Мирону исполнилось шестнадцать. Его шумная компания, мотоциклы, драки – всё это очень не нравилось Ане, и она стала от него отдаляться. Приходила к ним в гости только в те моменты, когда её родители устраивали дома скандал. А когда они развелись, Аня с облегчением выдохнула. Драк и скандалов с битьём посуды больше не было, но её мать вскоре совсем слетела с катушек. Её одежда сменилась чёрными мантиями, квартира стремительно начала наполняться какими-то сушёными лапами, бубнами и всякими магическими штуковинами. «Лучше терпеть её ссоры с отцом, чем каждый день наблюдать дома чужих людей», – жаловалась Аня. Устроила общежитие. Мирону было жаль её. Он видел её слёзы и знал, что она чувствовала себя никому не нужной, кроме его матери. Ему всегда хотелось защищать её. В школе он не подпускал к ней парней, чего она жутко злилась. Провожал её до дома, что она тоже терпеть не могла. «Прекрати караулить меня у школы. Что ты ко мне привязался?» – ворчала она. «На улицах больше не с кем подраться? Или закончились девочки, которых ты ещё не прокатил на своём железном коне?» В одном Аня была права на все 100%. Привязался. С детства считал её своей девочкой и не хотел отдавать никому другому. «Подумай о маме», – взывала к нему Аня. «Тётя Нина ночами не спит и хватается за сердце, пока ты с бешеной скоростью гоняешь по трассе и не ночуешь дома». Она считала Мирона грозой района и, наверное, была единственной девчонкой, которая была к нему равнодушна. В старших классах она была особенно красивой, стройной и до чёртиков деловой не обращала на него внимания, в лицо говорила, что никогда не свяжет с ним свою жизнь и очень быстро забыла, что когда-то они были не разлей вода. В день её выпускного Мирон пошёл ва-банк, приехал в кафе, где гулял её класс, сначала обомлел от её сногсшибательного вида, затем протянул ей цветы и предложил стать его девушкой. «Не могу, извини», — ответила она, даже не взяв букет. «Мы слишком разные, и я всю жизнь относилась к тебе как к брату». После окончания техникума Мирон поступил в питерский вуз, перебрался туда жить и больше её не видел. Но не переставал думать о ней и интересоваться её жизнью у матери. Аня не была в соцсетях, поэтому он мог наблюдать за тем, как она менялась, только по фото, которое отправляла ему мать. Жаждал увидеть Аню на юбилее у матери, но в тот день её не было в городе, и их встреча спустя два года после разлуки так и не состоялась. Он знал, что у неё всё хорошо и был за неё искренне рад. А когда мать сообщила, что она стала встречаться с однокурсником, в груди что-то ёкнуло. Вот вроде не видел её столько лет. Вроде она ясно дала понять, что между ними ничего не может быть, но она всё равно не выходила из его головы, застряла как гвоздь. Когда мать Мирона продала московскую квартиру и перебралась жить к морю, он почти сразу отправился к ней. Жизнь в Крыму закипела. Устроился на работу в банк, вскоре купил собственное жильё и хорошую машину. Дальше больше стремительное продвижение вверх по карьерной лестнице, путешествия, знакомства с местными шишками, круглые суммы на счетах, и в итоге он стал одним из самых завидных холостяков, на которого охотились девушки. Мирон заводил отношения с девушками, но они все, как правило, заканчивались расставанием по его инициативе. «Когда же я буду с внуками нянчиться?» – переживала мать. «Мирон, ну женись же ты, наконец!» А не то я так и помру, не став бабушкой. Вон какой дом отгрохал. Да там два десятка детей поместятся. Ни одному же там жить, верно?» Среди светских лиц из местного высшего общества сложно было встретить ту единственную, которую он мог представить в качестве своей жены и матери своих детей. Влюбиться по-настоящему так и не получилось, а если учесть, что 80% его жизни состояли из совещаний и командировок, то думать о создании семьи было попросту некогда. Точнее, разбираться в девушках было совершенно некогда. Он хотел жениться не на первой встречной, а так, чтобы один раз и навсегда. Но в его кругу почти все девицы были с масками на лицах. Поначалу очень мило кокетничали, притворялись скромными, говорили о таких ценностях, как семья и дети, и о том, что деньги для них не важны, ведь в отношениях главное доверие и взаимопонимание. А потом... «Мирон, слушай, я тут случайно машинку поцарапала?» Мигала глазами его бывшая. «Не выручишь? Тысяч 200 всего». Другая на первом же свидании напросилась на его яхту, а потом около часа делала селфи в разных позах и отправляла их подругам. Деньги, украшения, роскошь – вот что нужно большинству девушек. И Мирон всё чаще и чаще вспоминал Аню. Она кардинально отличалась от них. Была простой девчонкой, для которой как раз-таки ему было ничего не жалко. «Именно такую, как Аня, не избалованную и не охотницу за чужими кошельками, хотелось радовать и удивлять. Но где такую найти? А зачем искать, если она уже есть?» Однажды задумался Мирон. «Я хочу полететь в Москву и встретиться с Аней». Решительно заявил он матери. «Возможно, спустя столько лет она перестала считать меня братом и даст шанс нашим отношениям». Мать глубоко вздохнула и с горечью, глядя на Мирона, обронила. «Анютка вчера пригласила на свадьбу». Выходит замуж за какого-то московского бизнесмена. Присев рядом, мать похлопала его по плечу. И она была очень счастливой, когда рассказывала о своём женихе. В тот момент Мирон сильно пожалел о том, что не поехал к ней раньше. Он не стал вмешиваться в её счастливую жизнь и был уже готов смириться с тем, что навсегда упустил её, как вдруг через несколько дней мать огорошила новостью. «Аню-то завтра приезжает». Мать в двух словах рассказала о том, что Аню предал жених и что она отменила свадьбу. На следующий день Мирон встречал её на вокзале, не веря в происходящее. Он всегда узнавал её в толпе и на этот раз не ошибся, когда заметил девушку с чемоданом, стоявшую к нему спиной. Стройная, волосы густые, длинные, как и раньше. Это точно Аня. Когда подъехал ближе, она повернулась и испуганными глазищами уставилась на его машину. Мирону показалось, что ещё секунды, и она точно рванёт от него, бросив чемодан. А как она удивилась и расплылась в улыбке, когда его увидела. Как от неё приятно пахло духами, когда он прижал её к себе. В теле Мирона вспыхнул огонь, когда, сидя в машине, он взял её за руку. Потом он долго не мог отвести взгляда от её красивых, взрослых и по-прежнему родных корых глаз. И не мог сосредоточиться на дороге. Одно её присутствие сводило его с ума. Мирон только успел обрадоваться её приезду, но Аня с первого дня чётко дала понять, что не готова к новым отношениям и что планировала ближайшее будущее посвятить своему будущему ребёнку. Мирон был рядом на протяжении всей её беременности. Нашёл ей лучшего доктора, поддерживал её. Когда она с округлившимися глазами вышла из кабинета УЗИ и в шоке, глядя на него, воскликнула. «Два! У меня будет сразу два ребёнка, ты представляешь?» Он завязывал ей шнурки, когда мешал большой живот. Почти каждый день вывозил её гулять на побережье. Вместе с ней покупал всё необходимое для детей, ждал в коридоре, пока она рожала, и был первым, кто увидел её новорождённых сыновей. Даже имя для детей они выбирали вместе, но при этом Аня всё равно продолжала держать дистанцию. Затем у Мирона начались длительные командировки, а Аня окунулась с головой в материнство. Её дети росли и становились интереснее, и с каждым разом, когда Мирон приезжал домой, привыкал к ним всё больше и больше. Для них, как и для Ани, ему было ничего не жалко. Только самые лучшие игрушки, одежда, мебель, баловал подарками как своих, родных. Он замечал, что Аня стала меняться по отношению к нему. Её взгляд становился теплее, она стала чаще звонить и скидывать фото детей, а в один из его приездов, наконец, призналась, что больше не представляет жизни без него. После этого он сразу перевёз её и детей в свой дом, где они стали настоящей семьёй. Мирон был счастлив. Он так долго ждал этого так ждал, когда его Аня сама к этому придёт, и этот момент наконец-то настал. Состоялась свадьба, парни стали называть его папой, затем они пошли в сад, а Аня, вдохновлённая различными курсами, устроилась на работу ведущей. Мирон считал сыновей своими и любил их как родных, но всё же очень хотел, чтобы у них с Аней родился совместный ребёнок. «Я хотя бы чуточку передохну после декретного, а потом можно снова беременеть», — смеялась она. «Честно скажу, я готова упасть в ноги тому, кто придумал детские сады. А не то эти два сорванца из меня уже все соки выжили». Но когда Аня отдохнула от декретного и была готова беременеть, они столкнулись с проблемой. Зачать ребёнка никак не получалось. Даже после всех обследований врачи разводили руками. Аня с Мироном решили, после возвращения из Кейптауна будут делать ЭКО. Но... Всё пошло не по плану, как только на горизонте замаячил тот, за кого она когда-то собиралась выйти замуж, и по совместительству родной отец Арсей Тимофея. Слава богу, сейчас всё это осталось в прошлом.